Так нежно и странно танцует в ночи танцовщица. В ладони хводасии врица. Мерцающий свет океана. Текут танцовщицы рекою. В руках у них жемчуг и росыпь. Им светит далекие звезды, И он раится возрас дикоин. Вздымаются волны и пена, бурлит из ключей родниковых. И будет с утра темный город, поэты стихами в По кругу несет ее ветер, застывшую музыку света. по обочинам жизни молитвой несем в свои те городов одиноко. Дороги то выше то ниже с востока огромное солнце смывает орбиты распавшихся звезд, Собирая другие светила небесного алого цвета. Из маков с тюльпанами, дышащих ветром миров, разрисованных кистью стихии. Обожаю в красках дня погружаться в мир большой. Обожаю у огня разговаривать с душой. Обожаю тишину, обожаю ночь без сна. Обожаю в глубину путешествовать одна. Помнишь творение своих кистей и трех вышивальщиц сиреневых ливней? Я жду из затерянных окон и истей, отстареть ящи над городом клином. Твои незнакомого цвета класса, печать одиночества в каждой молитве. В последнем вагоне последний вокзал для крыльев, висящих на тоненьких нитях. У самого края последней черты взглядеть за предельной выси так просто. Ты помнишь творение твоей красоты и тех вышивальщиц по шёлковым звездам? окружение потоков полно полном и кажется хаосом из света восходящей и кажется тёмной вода в океане а если в ладони её взять то прозрачный таким же и мир этот кажется разным с набором оттенков разлившихся красок и кто-то их трогает кто-то их мажет а кто-то бежит среди змеем бумажным. Пускай времена развеваются в годы, а воздух весною и терпким и пряным. Пусть станут цветением грядущие роды советного слова в руке безымянной. Все эти выдвы из дома, постою у подножия солнца, и услышав, как сердце смеется, упаду в зарождение снова, упаду и от крика воскреснув, буду слушать рапсодии света, и в ответ сочинять буду песни и дарить благодарность планете. Большая флейта дырочками звезды. Бог выдувает музыку Вселенной. И воды появляются, и воздух пределы бесконечности и время. Начало времени, величие пространства. хранилище со всеми голосами, нетронутые сны пути в иное царство. И звуки, распылённые ветрами. Большие города за зеркалами. Мы пробуем на вкус заучание слова, и сердце не всегда их принимает. По нотам расщеплённые узоры. Мелодия меняется, тональность. Песчаный берег омывают волны, и поднимается с одной сентиментальность, и подступает белый цвет. и отступает черный. Забытая мелодия рассвета. И первые шаги туда, где наши дети увидят восстановленное небо сквозь маленькие дырочки на флеете. Холодный луч начал света. Начало жизни и тепла Ты искривляешь зеркала, меняя время у планеты. Ты рассыпаешь миражи и даришь музыку огня. А я играю в твою жизнь сны протекают сквозь меня. Крение и размахом от огненных скоплений до пылинки несут дыхание маковой росинки и музыку, услышанную пахом. Бескрайние вселенные, границы их времени окрашены любовью. И люди там летают будто птицы и светятся улыбками их лица. И мы летали, помнится, доны И москус here, я сипла серкана. Я слушала там, в голосах листопада, в своей тишине у подножия пятой горы, облюбованной лунным сиянием. Я слушала их, отвернувшись от ветра, летая в потемках у жизни по кругу, своих хороводов, исчефятый угол на каждом квадрате лилового спектра. В обычных мирах я искала дыхание Морского прибоя на солнечных пляжах, мечтая о том, как однажды ты скажешь, что ты пришло наше время свиданий. Я утро свое начинала с придания. Я слушала музыку новой вселенной, сиреневой. Плескалась у ног моих лопай из пена, А я танцевала свой медленный танец. В городах, заเยшанных шелками и расшитыми полотнами из бисера. Я разбрасываю свет в стихах горстями и немножко рыжего лисьева, замурованного в солнечной долине в тенях времен сопротивления, на расписанной чужой рукой картине в ее первом слое откровения, прикасаясь любовью к нездешним огням. Со строверхими башнями храмов небесных, в глубине измерений ловлю ветра песни, и на землю тащу свой улов из семян. Семена набухают, питаясь кожей родниковой водой и лучами сиренной. Я их клажу руками наши общие гены, и иду по полям рассыпать жизни ношу. Когда откроются за масками все наши солнечные души мы станем белыми и красными в местах, где щеки, шеи, уши. Мы будем бормотать невнятное, мы будем запинаться фразами и видеть в сердце непонятное, любви сияние. Когда мы станем настоящими детьми, большими и крылатыми, Я верю в сияцу, верю в жизнь, в её реки дороги, в её тернистость, рубежи в любой дарованную Богом. Я верю в смех и красоту, я верю в род и верю в роды. Я верю в радость и мечту, в ее величество, в свободу. разлеталась, разметалась по мирам скользя на крыльях, сны сметая лепестками сотканных любовью лилий. Провела лучом по ткани, засветились лампы в небе. По бокам горизонтали струны нитей со свинели. Колокольчиками чаши разбудили в центре пламя, И в над небесами, обняла огонь руками. скрученный листик нарисовал кто-то мелом гнаться под тяжестью истин тонкие веточки тела игры условных рефлексов вера другой группы крови память зеркального детства окна за окнами кони Эти мириа отражения меха перетекают из времени завтра по зеркалам, по картинам и знакам. Можно протиснуться в память повехам. Можно, такое случается редко, тихо пройти по распятиям боли, чуть задевая коленями эпос, или во сне белых сов беспокой. Белые совы сегодня ваш выход. Можете все, что угодно, сделать. Это ваш год, утопающий в икрах на белых флейтах и виолончелях. Округлость форм с лепящим светом посе убьет, храня молчание. Откуда взялись сны и ветер? Из беспредельности сияния на землю снов перетекает. Выходит солнце, рассыпая тепло от жизни по планетам. Звучит мелодия на патом. Пурпурный лотос с лепестками мир обнимает, сотрясает. О, боже, как насётся свято, когда вселенная рождает детей с волшебными глазами. Ели в года собираются лунки, заполнены жизнью на разных широтах. По меридианам цветёт водах лотос. А люди боятся и прячутся в бункер своих беспокойных, навязчивых мыслей. И лишь иногда видит звездные высь. А звезды звенят колокольчиком в небе и строят корабль из цветов цветовpostdataли. И тихо плывут отпускаю в ночь невод, И каждое утро дары собираю. Я думала, это ангел, а это большая птица. Она мне ночами снится. Она головой кивает, как будто бы различая несколько слов тихих, шелестепавших листьев с дерева наскрежаль. А голос мой тише, тише, все просит прощения, просит. И слезы безмолвная осень льет в окна и в спину тиши. Мир волшебный, вот так встреча. Вот так встреча с дальними огнями. На тропинке, снова знакомой речью, о высоком, мы себя узнали. Нам сейчас не вспомнить, кем мы были в тех прошедших жизнях друг для друга. Сколько на тех трассах звездной пыли наглотались, прячась на кругах сопятой луков. Нам не важно, сколькими ветрами управляли мы в мирах Вселенной. Почему chemins вздуваясь вены, под ногами золотой спирали Просто мы друг друга угадали по глазам, по радости небесной По звучащим между нами песнью Потому как мы с тобой смеялись совершенно особый. Им выпало счастье летать по вселенной и видеть миров запредельных восходы, и музыку звезд и галактик движения. Поэты слегка сумасшедшие люди. Им выпало честь собирать вся от радость и видеть, как ангел раду кипует, и ждать, когда феи сказки расскажут. Здравствуй, шагающий в ногу с красками новых рассветов. Здравствуй, один из немногих избранных Богом поэтов. Помнишь, как нас уносило в разные стороны ветром, как прорастали и крыли, снах насыщались светом. Вижу, как ты взлетаешь, как ты паришь над миром, как тишину украшаешь звуками огненной лиры. говорят всегда душой и смотрит восхищенными глазами на мир непостижимый и большой наполненный любовью с чудесами Дверь во вселенную притягивает взор и продолжает оставаться тайной и бесконечен задушевный разговор без времени имен и описаний все окна открыты ветрам верной вечности дня тихо шепни мое имя и я вздрогнув воскликнул кто там ты подойдешь, мое время в пути я заглянул в зеркала и соберу тонкой кистью слова с пола и выплеснув в стих Мне нравится, сбросив усталость, дыхание звёздное слушать, и шлёпать босою по ложем, всей кожей чувствуй радость. Мне нравится, как вечерами звенят переборами струны, что можно и втрогать руками, и можно почувствовать пламя, Развитое в музыке лун. Мы тем дышим, смеёмся, болтаем, а взгляд постоянно пытается в небе увидеть сквозь темные дыры вуали затерянный мир и волшебные дали. Исяца землей, говорим языками, Похожими звуками, с красками света. Ах, это не чудо увидеть за нами цветущих садов белоснежное пламя? Приходим, уходим, меняясь телами, И слушаем музыку Бога из клеток. И пишем истории жизни стихами, обрывками мыслей, вплетёнными в память.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 услышать к утру шелест вызревших трав Несет человечество ношу земную в закрытом пространстве и пусть у нас разный цвет кожи Мы все одинаковы в радость. И пусть не rozpahnuty, Настьиш, границы у наших окраин. Мы все одинаковы в счастье. в У любимых похожие глазами. Одиночество, тёмное время, без окон, без стёкол и стены, И огни рек транзитом по венам, через молнии, ливни и штормы. А когда-то на крыльях сиреневый мы учились входить в двери школы. Моя школа, мой первый учитель, моя ручка, тетради и парта, и слова те из солнечных нитей. Там, за дверью апреля и марта. Я всё помню. Я помню так много, даже Бога. Погощу синей кромки, сяду на песок. Отключусь от звуков громких, от зимных пасов. ВП тихоно корстями волнах растворюсь поиграю с морем в память проиграю грусть возвернусь домой счастливой с полным рюкзаком запахом созревшей сливы и ночных костров рикокан место таинства взросление, тишина питание соком наслаждение мгновением, выход в лето взрыв эмоций взмах крылом освобождение дальше выше в мир под солнцем в дожде ветер в наше время поднимаюсь по верхним ступеням на расслабленных крыльях тотально совершаю подъем за зеркалье лабиринтов твоих айкумена поднимаюсь и падаю в небо и лечу на расправленных крыльях по местам запорошенным средом за тобой ангел облаком пыли. Небеса измеряю шагами и сама становлюсь облаками Поёт в лепестках под тангелой оси, сияет лучами хрустальные бусы, и сладко на сердце, и чуточку грустно, что реже и реже босыми поросом росам, бежим и взлетаем, купаясь в потоках живых родников на ладони убок, и слушаем сияться и свет по дорогам Заботливо сеем из новых истоков. Ушёл оно по краю моря, Одену платье королевы, и края со свободной формой, пройду по улицам Вселенной, Сниму звезду с небес во вторник, возьму павлиний хвост кометы, украшу ими тихий дворик в своем саду желаний в среду, Прольюсь дождем по верхним нотам, на глубину уйду по нижним. Весь мир один гигантский фокус. Мы как-то в нем живем и дышим. а как-то в нем находим звуки, мы как-то их перешиваем и перекраиваем буквы картины что-то словами из неоконченных историй берем частицы альфа-бета и отпускаем их на волю стихи написанные света Мы слушаем музыку синего ветра, скрываясь за тайной и дышим, и где-то, забыв время, ловим из бездны моменты. И звук выдуваем, и режем на ленты отдельные фразы, под аподесменты нездешних актеров, поэтов, танцоров. В затерянном зале в узоры обрывки фрагментов из древних скрижалей. тех рек, что несут звуки целой вселенной, Отделяем нить света и наносим масками на земные уготья цветов лунных проталин, пылающих сердцем в ароматах вечерних, в эталонных нарядах, разукрашенных охрой, появляемся вместе на земных карнавалах и с любоё на ты говорим, запуская Сердце с первого и до последнего вздоха. в чёрных дырах и белых Отражение экраней монологов любви размываем зрачками подставляем ладони и проносим веками среди вымерших улиц над землей облаками Векома собираю узоры в музей закатов на стеклах домов и слушаю звуки среди облаков. Там много различных друзей, среди водопадов так много воды, среди тишины, тишины. Мои закрома кружевами полны Изяществ закованных закованы льды. Дыханьем их согреваю с вершин, смотрю, когда время придет, им выйти на свет из музейных ворот. Затерянных в джунглях души. Идём ли в рось, идём ли вместе, дорожкой узкой по вселенной? Наш взгляд выискивает вести. И знаки света на ступенях. Идем по трещинам и льдинам. Нас подгоняет нежность ветром, Свисает небо серпантином в одном дыхании бессмертном. Идем с рождения мечтая и щеки от щёки А нам легко, а мы летаем, когда встречаемся у Бога. Толпятся тучи над землею и комья грязи бездорожья одежды пачкает Мозоли у нашей боли так похожи. А мы идем, сдирая кожу, и тащим за собой тени. А мы с лица сдуваем слёзы и дальше выше по ступеням. Проплачет небо, приближаясь к мечтам несбыточным лучами, и вздрогнут крылья за плечами, и смолкнут, к телу, прижимаясь. Я стояла вчера у обочин, а сегодня вошла в твои храмы. Ты кострами лечила мне раны, и теплом согревала кочеви. Я спиной прижималась к травам и по звездам гуляла ночью. А потом разбирала почерк улетевших на небо поэтов. Я смотрела на разные рифмы, варианты вставляя вправо. Тишина от меня была справа. На ну зриво я видела солнце. Я по солнцу домой добиралась, наслаждаясь богатством дарами. Ты стерела мне редкие камни. Я на них рисовала стихами. Я иду вперед на зов далёкий, миражей построенных пустыней, пустыне, лязгитайцев по дорогам одиноким, собирая тишины лавины. Я иду и голосом священным призываю чистоту из детства и пускаю кровь земли по венам, и меняю пульс в глубинах сердца. Я иду, и темные вершины начинают заполняться светом Фиолетовых пульсирующих линий с монологами с ореженным смехом Ветер других измерений Сыпал в тьму шорох и шепот. шёпот в снежные тени, слепо блуждая по нотам Месяц склонился над городом, к ночи свернувшись в кокон. Белые бабочки холода бились в стекло моих окон. Я ходила вчера босиком по углям. И влюблялась в грозу, её огненный след. Взгляд прикован мой был только к ней, только вверх, где она исполняла свой танец дождя. Я смотрела и слушала голос ее. Я как вода ныряла в огонь с головой. Истирались из памяти страхи и боль. Я несла этот свет для птенцов моих гнёзд. Когда рождается солнце, становится небо белым, и нет ни конца, ни предела, развернутым временем звездам. звёздам. затерянном затерянно вечности тени под снегом вздыхают долины, сплетают узоры из глины, закончики снов на картинах. За временем спрятаны где-то озёра закованной рудины, но дышит огнем жизни в спину, закройщики нового света. птицы поют в своих гнёздах синих птенцов кормит с рук в небе ветер лица и лица узорами в детях голосом вечности жизнь наша в звёздах звёзды вращаются память пространства сводит на миг в зеркалах путешествий тех кому время позволило вместе этот отрезок пройти в хрупком танце млечные лица и млечные руки А между с нами в тумане дорога, с синими звездами неба земного, синими птицами, с голосом хрупким. Завернусь после плавания в платье Сядь это солнце, Земли и неба, и тебе плотно хватит. Можно сверху добавить щебет. К рукавам пришьем манжеты, по подолу пропустим озера и добавим чудес от планеты, чтобы проще подняться в коры, чтобы там тишину встретить. В небе снов Вереница проплывает по краю облаков. Будет птица фонари зажигает. Загораются звезды, будет замки и сири. Будет радостный воздух, будет радужный зелень. Будут петь для принцессы до утра мне Будет праздник чудесным, будут эльфы и феи. На глазах у жизни к Богу перелистываю время, я иду своей дорогой. За спиной чужие тени. Я иду дорогой жизни, одинокий Божий странник, вечность мне дорогу чистит и рисует знаки пламя. Я иду на смех и свет. тоскою дышала душа, где в кровь зарезаны ноги, где звезды так высоко, где на каждый мой шаг вешало время стеклянные слезы, вынесла в ночь отголоском костра, вместе со стаей других моталиков, сердце, познавшее слово любовь, в недрах пустынного зимнего сна, вынесла крыли поранены дороги, к истине, лож ей да множества ставшей, где только эхо Да ветер тревоги не на пути повстречался однажды вынесла светлой весенней волной чуть приоткрыв молчаривую память вынесли засылой тишиной музыкой млечной прозрачных протаян